Проблемы искусства и литературы стали центральными в жизни общества, и самыми большими революционерами оказались художники-неконформисты, поэты-формалисты и так далее. Произошло это не по нашей инициативе, а по вине властей, не желавших признавать за людьми свободу творчества и всем, пытавшихся навязать свой соцреализм. Парадоксальное явление На Западе в это время авангардисты были чуть не все, как на подбор коммунистами. У нас же они считались вне закона. Народ подбирался у нас самой разношерстной. Были и такие, кого интересовало только чистое искусство, и они отчаянно боролись за право искусства быть чистым. Это приводило таких людей, во все времена считавшихся самыми аполитичными, прямо в гущу политической борьбы на ее переднее убежище. Были такие, как я, для которых право искусства на независимость являлось лишь поводом, одним из пунктов несогласия. И мы были здесь именно потому, что это оказалось центром политических страстей. Были такие, как автор запомнившихся мне с стихов. Нет, не нам разряжать пистолеты в середину зеленых колонн, Мы для этого слишком поэты, а противник наш слишком силён. Нет, не в нас возродиться в Вандее в тот гудящий, решительный час. Мы ведь больше по части идеи, а дубина она не для нас. Нет ни не нам разряжать пистолеты, но для самых ответственных дат создавала эпоха поэтов, а они создавали солдат. Среди людей, крутившихся тогда у маяка, много еще было всякого рода неомарксистов и неокоммунистов, однако они уже не делали погоды. Эта тенденция отмирала, уходила в прошлое. Возникла она в 50-е годы как естественная реакция на сталинский произвол, опираясь на классиков марксизма-ленинизма и апеллируя к ним – Люди пытались заставить власти придерживаться их же светлых принципов, но власти давно не считались с авторитетами, вывешенными на партийном фасаде, а исходили из своих конъюнктурных соображений. А сами люди, чем больше стремились определить для себя эти незыблемые марксистские принципы, тем больше убеждались, что их нет, а то, что есть, ведет непосредственно к Сталину. Позже некоторое время оставались еще и такие, кто прикрывался марксизмом догматически, считая, что с этих позиций удобнее и безопаснее критиковать власть, так сказать, бить власть томами ее собственного Ленина. Но эта позиция, как оказалось, скорее укрепляла, чем ослабляла коммунистическую диктатуру. Основная масса сколько-нибудь мыслящих людей пошла, В своем политическом развитии гораздо дальше, и такие голоса стали звучать диссонансом. Популярность Ленина и прочих упала настолько, что подобная критика стала звучать не обвинением, а почти похвалой. Власти выглядели не фанатическими догматами, а прагматиками, разумно пренебрегающими устаревшей доктриной. Мне кажется, на Западе многие проглядели этот момент... Часто считает движение за права человека в СССР еще одной разновидностью неомарксизма. А штука в том, что те немногие участники этого движения, которые искренне ухитряются верить в социализм с человеческим лицом, в акциях протеста, в практической деятельности едины со всеми. боремся то мы все за человеческое лицо. Социализма у нас и без того хватает. Так или иначе, а среди нас социалистов практически уже не было к тому времени. Боролись мы за конкретную свободу творчества, и не случайно потом многие из нас влились в движение за права человека. Голландсков, Хаустов, Осипов, Эдик Кузнецов и многие другие все мы перезнакомились на маяке. Сенчагов, будущий доносчик по делу маяковцев, тот был социалистом с человеческим лицом. Чтение стихов прямо на площади, посреди города, создавало совершенно необычную атмосферу. Многие чтейцы были отличными актерами-профессионалами, другие – незаурядными и самобытными поэтами. Щукин, Ковшин, Михаил Каплан, Виктор калогин Александровский, шухты другие. На каждое чтение стекались сотни людей. Происходило это обычно по вечерам в субботу и в воскресенье.